Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 24 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Представитель Нидерландов вызван в МИД Турции. Политолог Сурен Саркисян о заявлениях президента Азербайджана. Арцарские воины-интернационалисты наметили планы на год начавшийся. Итак, подробности новостного блока. Можно выделить несколько важных моментов в выступлении президента Армении Сержа Саркисяна на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Месседжи, прозвучавшие в заявлениях Сержа Саркисяна, чрезвычайно важны. Армения в данном случае выступила не в роли потребителя безопасности, наоборот, продемонстрировала, какую роль играет в системе обеспечения международной безопасности. Всем очевидно, что основным, обеспечивающим региональную безопасность, Фактором является армянская армия. Армения – государство, способное противостоять Азербайджану, не позволяя при этом последнему прибегать к агрессивным действиям. Иными словами, Армения – один из гарантов мира в регионе. Это восприятие существует у всех, и в частности, у минской группы ОБСЕ, сказал политолог. Что касается слов Сержа Саркисяна на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что в условиях молчания Европы агрессивные заявления Азербайджана могут иметь очень серьезные действия последствия политолог указал что в действительности это было мессенджем не только европе но и всему международному сообществу и самому баку Заявления алиева смешны однако в их отношении следует проявлять бдительность алиев может говорить безумные вещи а мы должны соблюдать осторожность поскольку президент азербайджана непредсказуем сказал сурен Саркисян. политолог подчеркнул что азербайджан нарушает все международные нормы озвучивая череду угроз более того как указано Сказал эксперт, если ранее Алиев угрожал Арцаху, то теперь уже Армении то есть один международный субъект угрожает другому международному субъекту. Международное сообщество должно сделать соответствующие выводы, указал политолог, добавив, что если международное сообщество после агрессивных заявлений Азербайджана не выступает с жесткими оценками, эта страна может воспринять это как поощрение и вновь прибегнуть к аналогичным заявлениям. Резюмируя, политолог, Подчеркнул, что Алиев очень хорошо все рассчитал, на чем сыграть в предвыборный период, чтобы обеспечить главное свое переизбрание на пост президента Азербайджана. Состоялось общее собрание Союза ветеранов Афганской войны Нагорно-Карабахской республики. С отчетом о проделанной работе выступил председатель организации Есай Балаян. В частности, намечается создание фонда взаимопомощи, стенда в офисе Союза, а также строительство памятника воину-интернационалисту на мемориальном комплексе Степанакерта. Об участии карабахцев в Афганской войне рассказал заместитель председателя правления Союза ветеранов Иран Афганской войны армен Гиваркян. На Нагорно-Карабахской республике в Афганской войне участвовали более 200 человек. Из этих 200, значит, 7 человек погибли. 7 человек получили Орден Красной Звезды. Другие медали за заслуги, за, за отвагу. Двое из них получили дважды. Дважды Орден Красной Звезды. Тогда наша Родина была Советский Союз. Мы пополняли свой интернациональный долг, защищали южные рубежи нашей Родины. Это была наша задача, задача сороковой армии. По нашей в просьбе Исай Балаян рассказал об участии ветеранов Афганской войны в Арцахской национально-освободительной борьбе. Первый взвод первой роты нашей армии, это афганский взвод, афганская рота. То есть в становлении нашей армии, афганцы одной из первых участвовали в формировании нашей армии. Первая рота была ударная, как говорится, рота, ударное подразделение, которое сейчас уже вот в ЦОРе, выполняло боевые задачи по всему периметру Нагорно-Карабахской республики. Ну и такой вопрос, страшнее было на какой войне, на афганской или на овцарской? На афганской, конечно потому что в Афганистане противник был достойный. Это был репортаж из Союза ветеранов Афганской войны НКР. Министерство иностранных дел Турции выразило свое недовольство в связи с намеченным в Палате представителей парламента Нидерландов обсуждением двух резолюций по геноциду армян. Временный поверенный в делах Нидерландов Эрик Вестстрати был вызван в МИД Турции. Нижняя палата парламента Нидерландов ввела в обращение две резолюции о геноциде армян. Одна из них относится к признанию геноцида армян, другая – обязательному визиту в Армению госсекретаря Нидерландов в апреле с целью воз здание дань уважения памяти жертв геноцида армян. В ходе встречи официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что резолюции, подготовлены рядом проармянских политиков, которые находятся под влиянием якобы армянского лобби. Он отметил, что позиция Анкары в связи с событиями 1915 года основана якобы на исторических фактах и правовых нормах. Представитель Ни Турции призвал нидерландских политиков пересмотреть позицию в отношении Анкары, и прекратить попытки политизации исторических тем. Отметим, оба проекта были представлены депутат Христианского Союза Джоэлом Ворде-Виндом, и большинство депутатов Нижней Палаты парламента проголосовали за признание геноцида армян. Круг дружбы Франция Арцах направил послание в связи с Днём Возрождения Арцаха в послании, в частности, говорится. 30 лет назад, 20 февраля, Совет народных депутатов, выражая волю арцавского народа, принял историческое решение, которое открыло новую страницу в истории Арцаха и стало важным этапом освободительного движения. Арцахское движение было беспрецедентным, подлинно демократическим и мирным движением за гражданские и национальные права, экономическое равенство и культурную самостоятельность. Круг дружбы отмечает, что расовая ненависть к армянам до сих пор остается государственной политикой, проводимой властями Азербайджана на самом высоком уровне, отрицая тем самым право народа Арцаха на существование. Круг дружбы считает, что реалии требуют возвращения Нагорно-Карабахской республики за стол переговоров, что очень важно для окончательного решения конфликта и установления мира на Южном Кавказе. В 2018 году в Армении будет построен современный планетарий. Об этом заявил министр образования и науки Армении Левон Макарчан. Дети смогут посещать планетарий за счет государства и даже проводить там уроки. Предусматривается, что планетарий будет ежегодно обслуживать до 120 тысяч учеников с 7 по 11 классы региональных школ Армении. По словам экспертов, если ребенок провел 2 часа в планетарии, он посвятит свою жизнь естественным наукам. Если мы говорим о развитии науки, нам необходимо создать соответствующую среду, поэтому первым шагом в этом направлении станет планетарий, а вторым создание научного музея, сказал министр образования и науки». С 1 марта сего года возможно будет приобрести ряд лекарственных препаратов исключительно по рецепту врача, поскольку именно в этот день в силу уступает решение правительства Армении о форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств, а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств. Об этом сообщил на пресс-конференции в Ереване замминистра здравоохранения Сергей Хачатрян. Многие граждане обращаются в аптеки, сотрудники которых, не имея соответствующего образования, Означают больному препарат, то есть продают, отметил замминистра. Добавим, что с 1 марта в Армении будет введено ограничение на свободную продажу ряда медикаментов, в частности антибиотиков, гормональных и кадеиносодержащих препаратов. Любопытная информация. Армянины из Анапы Артем Геносян установил рекорд по заворачиванию шаурмы на телешоу «Я могу» с Леонидом Якубовичем, которое идет по Первому каналу. Геносян рассказал, что работает поваром в ресторане быстрого питания. За три минуты армянский повар завернул 11 порций, официально установив рекорд по России. В январе 2018 года Азербайджан закупил за рубежом продовольственных товаров на общую сумму около 100 миллионов долларов, что на 29,6% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Импортированы в частности мясо, молоко, чай, а также пшеница. Эксперты утверждают, что зависимость Азербайджана от импорта пищевых продуктов выросла.